Так ясное незатемненное сознание посылается навстречу лучам. Достигнешь всего. Во сне много и долго несколько раз летал, почему-то полулежа и затылком вперед, как при плавании на спине полубоком. Высоко взлетел, потом слетел с крыши очень высокого дома вроде кумирни, ринулся в воздух, видел много картин. Леса, горы в красках, город, железную дорогу, люди везде. Одного кратко утешил, потом устал и уже не мог подниматься. Ночи весь этот месяц сплю четыре с половиной часа и все пишу.